Первые ящики прибыли к обеду следующего дня. Подкатило несколько телег, загруженных не больше, чем наполовину. Железо – вещь тяжелая. Вместе с ними прибыли и грузчики. Едва ли не дюжина смуглых, низкорослых парней. Явно на три четверти чируков из джунглей. «Вы уж повнимательнее с ними!» – напутствовал я Брендеса, руководившего погрузкой. «Слишком глазеют по сторонам, как бы чего не сперли». «Родрик одного уже поймал за руку», — поведал мне навигатор. «Ничего, справимся. Главное, чтобы лхаса из приводов не утащили», — попытался пошутить я, на что Рионель сделал вид, что улыбнулся. «Не утащит, господин капитан», — уверил он, глядя мне за спину. К нам спешил владелец груза Гаруэл Кнофт. И я снова едва удержался от улыбки, настолько его вид показался мне забавным. «Мне!» но не грузчиком, явно прибавившим скорости. Надо же, раз за разом убеждаюсь, что Кнофт в апситолете очень уважаемый всеми человек. Кланяясь ему в ответ, подумал я. Как дела, господин Сорингер? Приблизившись, поинтересовался он. С погрузкой все в порядке? Под его взглядом грузчики зашевелились еще быстрее и теперь переносили ящики в трюм небесного странника чуть ли не бегом. Я пожал плечами. — Таким темпом дело надолго не затянется. — Скоро прибудет остальная часть груза, — заверил мне Кнофт. — Телеги уже на подходе. Я их обогнал по пути сюда. — Ну, тогда завтра с рассветом и отправимся. За нами дело не встанет. Кнофт посмотрел на меня как-то непонятно. Затем перевел взгляд на небесного странника. — Не желаете продать корабль, господин Сорингер? Я бы дал за него весьма хорошую цену. — Продать? только в том случае, если решу приобрести новый, двухмачтовый, но до этого еще далеко. Жаль, у меня есть парочка, как раз двухмачтовых, правда они сейчас далеко отсюда, но и третий бы не помешал. Именно такой, как этот, указал он подбородком на моего странника. Сколько, говорите, на нем лхасов? Я не упоминал об их количестве, но это не секрет. Пять, господин Кнофт. Он взглянул на меня несколько по-иному. Действительно, обычно на кораблях такого размера устанавливают четыре лхаса. У меня их вплоть до последнего времени было всего три. Пять для моего малыша, по уверениям Аднера, максимум. Да, вот еще что. Господин Сорингер, продолжил Кнофт, меняя тему. К сожалению, сегодняшний вечер отменяется по независимым от меня причинам. Жаль, я был бы рад вас увидеть. А там, глядишь, мы бы и торговались. И Кнофт с улыбкой кивнул в сторону небесного странника. Собственно, для того, чтобы извиниться, я и заглянул сюда, — закончил он. Это вряд ли, — подумал я. Какую бы вы цену ни предложили, на покупку двухмачтовика все равно не хватит. В таком случае нам не стоит задерживаться до завтрашнего утра. Сразу, как только закончится погрузка, и отправимся. Откровенно говоря, такой поворот событий меня вполне устраивал. Очень уж не лежала душа к предложению господина Аугира, хотя, казалось бы, действие коллегии в моих интересах. Леди Эллинора – одна из немногих людей Ордена Спасения, знающих меня в лицо. Разумно, но в любом случае, господин Сорингер, окажетесь в апситолете, буду рад увидеть вас у себя дома. Услышал я от Кнофта, уже прощаюсь. Непременно, господин Кнофт, непременно пришлось мне заверить его. Очередные телеги с грузом не заставили себя долго ждать. Вместе с ними прибыла и та, что везла амбруаза с запасом продуктов, приобретенных для перелета в Эггастер. Но не успел я спросить, все ли удалось ему закупить, как увидел идущего к нам господина Аугира. Очень кстати, ведь надо было решить проблему с ним. Коллеги не перестает быть коллегией, даже когда ты находишься в чужой стране. Пройдемте на мостик, господин Аугир. Видя желание поговорить наедине, позвал я его за собой. В каюте нам будет душновато. Проходя через трюм, я взглянул на груз. Все уложено аккуратно. Место на остальное хватит с избытком. И останется только надежно закрепить ящики. В каюте у меня действительно душновато. При постройке небесного странника я экономил на чем только мог. Иллюминатор не открывается. Одной распахнутой двери мало. А денек выдался на редкость жаркий. На мостике другое дело. Сверху полотняный навес, а с реки тянет ветерком. Вы знаете, господин Аугир, первым начал я разговор. Незадолго до вашего прихода мне довелось поговорить с господином Кнофтом. Так вот, он сообщил, что сегодняшний прием отменяется. Грузить осталось немного, а потому вечером мы рассчитываем отправиться в Эггастер. «Знаю», – кивнул он, – «и все же вам придется задержаться». Мне не понравился тон его голоса. Он звучал так, будто все давно уже решено, причем без моего согласия. И мне остается только принять решение таким, каково оно есть. «Но когда я уже набрал воздух и открыл рот, чтобы заявить о том, что глубоко уважаю коллегию и все, что с ней связано, но...» Аугир заговорил снова. Говорил он на этот раз мягко, так, как убеждают в чем-то капризного ребенка. «Войдите в наше положение, господин Сорингер», – негромко начал Аугир. «А вы обязательно в него войдете, когда узнаете все подробности». Леди Эллинора, как вы знаете, или, по крайней мере, догадываетесь, играет не самую последнюю роль в Ордене Спасения. Кстати, сам Орден спит и видит вас в своих руках после произошедшего на Но это так, к слову. Вернемся к леди Эллиноре. Мы точно знаем, что она обязательно должна присутствовать на вечере в доме господина Кнуфта, Но вы даже представить себе не можете, как много гостей там бывает. Трудность еще и в том, что нам нельзя ошибиться. Мы не в герцогстве. Промах может стоить очень дорого. Представляете, какой резонанс возникнет, если это все же произойдет? Леди Элинора необычная женщина. У нее особый дар. Да что это я? Вы же прекрасно о нем осведомлены. Тут я вынужден был согласиться с господином Аугиром. У нее не просто дар. Он очень сильный. Даже Николь не смогла бы с ней справиться, если бы не моя помощь. Так вот, — продолжил он, — вы оказались в этом деле случайно. Вообще-то опознать ее должен был совсем другой человек. Но, увы, нелепая смерть. Или не совсем нелепая, если принимать во внимание некоторые обстоятельства. И понимаете, господин Сорингер, я вас прошу, а не... Аугир взглянул на меня и в моей голове, как будто кто-то зашевелил пальцами. «В общем, выбора у меня нет», — грустно подумал я. «Только кажется, дар у Эллиноры все же будет посильнее, чем у этого господина. Но это не мои проблемы. Мое дело указать на нее пальцем, а там, глядишь, с ее помощью доберутся и до самого ордена, что мне очень даже на руку. Возможно...» «Леди Эйлинора уже в апситолете», – прервал затянувшееся молчание Аугир. Вслед за ним я взглянул на только что приземлившийся трехмачтовый лайнер Остзейнской торговой компании, занимающийся помимо всего прочего, еще и перевозкой пассажиров. Хорошо было видно, как из его чрева выходили многочисленные путешественники, и среди них хватало женщин всех возрастов. Затем посмотрел на уже опустевшие телеги у борта небесного странника, возле которых гурьбой стояли грузчики, на выглядевшего невозмутимом Гвинаэля, отпустившего шуточку Мири, которая безуспешно пыталась сдержать смех, прижав обе ладони к рту, на амбруаза в кожаном переднике, скептически рассматривающего только что отсеченное от туши телячье стегно. На камбузе места мало, И потому он пристроил разделочный чурбак прямо на палубе. Нашел взглядом навигатора Брендеса, что-то толковавшего Родригу, явно с ним не согласному, после чего перевел взгляд на Аугира.